Я с лёгким недоумением взял кольцо, посмотрел на круглый вправленный камушек. Кажется, насколько я мог соображать, это был эфирус, но на нём каким-то неведомым образом было изображено птичье пёрышко. — Это моего деда. Ну, передаётся у нас, и я отдаю, — срывающимся голосом сказала Перовская, готовясь разрыдаться. — Ловец удачи. — Эх, Лена, это ведь всё прекрасно.